Блокировать с моря такие места, которые преднамеренно осадить с сухого пути, так согласно с военными правилами и всюду употребительно, что мы не видим, почему бы его британское величество мог счесть своим долгом защищать мореплавание своих подданных в Балтийском море, когда формально обнадежен с нашей стороны, что мы намерены особенно покровительствовать их торговле. Что же касается обязательства Англии и Пруссии противиться вступлению иностранных войск в Германию, то предъявление его меньше всего может удержать нас от исполнения своих обязательств и оправдать поступок, который мог бы быть сделан против этого с английской стороны. Главная цель договора, заключенного между Англией и Пруссией, состояло в сохранении общей тишины в Германии, но это самое ни одною из договаривающихся сторон не исполнено. Король прусский первый начал войну, а Англия не старалась удержать его от нее. А когда этот главный важнейший пункт пренебрежен, то непонятно, каким образом стараются ввести новое право противиться вступлению иностранных войск в Германию, чтобы дать возможность сильнейшему располагать в ней по произволу и теснить слабых, которые будут лишены всякой помощи. Мы ничего не изменим в наших намерениях и объявляем прямо наше мнение. Так как мы до сих пор усердно старались и стараемся отделять английские интересы от прусских, то надеемся, что Англия... не пристанет к недобрым желаниям прусского короля против нас. В противном же случае, а именно, если бы с английской стороны каким бы то ни было образом оказано было хотя наималейшее действие против нашего войска или флота, то мы примем это за нарушение всех доныне между нами и Англией существующих договоров и за явный разрыв мира со стороны Англии, вследствие чего... не оставим принять меры, сходственные с нашей честью и достоинством. Когда эта декларация была передана Голицынам Голдернесу, тот объявил, что так как она служит ответом на английскую декларацию, то отвечать на нее теперь нечего, но король надеется, что императрица останется с ним в такой дружбе, какую он питает к ней». Дела английские и протоколы конференции. Англии нельзя было ничего сделать для своего нового союзника и в Швеции, которую Австрия, Франция и Россия увлекали в войну против Пруссии. Панин по указу своего двора объявил сенатору Гепкину, что императрица... с особенным удовольствием услышат об успехе негациаций цесарского и французского послов в Стокгольме, и что шведский король не может ничем больше усилить дружбу с Россией и укрепить на прочнейшем основании равновесие, нарушенное спокойствие Севера, как согласием на те меры, которые ему будут предложены от упомянутых дворов». Для того, чтобы побудить Швецию согласиться на эти меры, императрица не только позволила вывести десять тысяч четвертей хлеба из России в Швецию, но и подарила этот хлеб королю, что было особенно важно, когда некоторые шведские области страдали от голода. Но этот поступок произвел в Стокгольме совершенно другое впечатление, чем какого ожидали в Петербурге. Сенатор Гепкин объявил королю, что хотя русский подарок сделан его величеству, но сенат не может скрыть, что, первое, такой подарок делает короля должником пред императрицию в тягость Швеции, которая не в состоянии отблагодарить Россию равным образом. Второе. При этом случае надобно последовать примеру Португалии, которая возвратила назад денежный подарок, присланный ей от английского двора после землетрясения, и за доставленные тем же двором съестные припасы заплатила деньги. Третье. Отказ его величества принять подарок Сенат приправит таким комплиментом, что императрица никак не рассердится. Король дал знать об этом Панину, Через одного приятеля, заклявший посланника честным словом, не проговориться, чтоб не испортить еще более отношений его, короля, к сенату. Гепкин объявил Панину, не угодно ли ему и спросить аудиенции у короля, для того, чтобы известить его о подарке. Панин понял, что сенат хочет сложить всю вину отказа на короля, и потому сказал Гепкину, Не могу скрыть удивление, слышь, как вы отдаляете короля от короны. Мне неприлично касаться внутренних дел и ваших постановлений относительно королевской власти. Каждая свободная нация имеет свои уставы, но государя относительно друг друга требуют равных прав и преимуществ. У вас самих предписано, чтоб все публичные дела, а особливо... с чужестранными дворами, производимы были от одного королевского имени, а если было иначе, то сами легко поймете, сколько бы произошло отсюда неприятных затруднений. Англия представляет нам такой же пример. Ее правительство так же составное, как и шведское, но еще ни один чужестранный двор, не желая ей досадить, не показал различия между ее королем и короною. Вот почему и моя всемилостивейшая государыня препровождает свой подарок королю как главе нации для раздачи бедным шведам, нисколько не разделяя короля от короны шведской. Что же касается аудиенции, то я не имею никакого права ее требовать, ибо двор мой... известила о подарке прямо шведского посланника в Петербурге, барона Поссе, о чем мне только сообщено. Гепкин, выслушав все это с пасмурным видом, отвечал, — все это правда, но припомните, что во многих актах говорится. короли корона шведская, а в настоящем случае записка с сообщением одного знака государевой дружбы в виде помощи соседственному народу, не имеет достаточного значения публичного акта. Сказав это, он завел речь о посторонних делах. Два дня спустя после этого разговора Гепкин представил королю, что сенат не может обсуждать... Дела о русском подарке, так как он сделан, собственно, королю, и потому зависит от одной королевской воли принять или не принять его.